что ты натворила? В тот же день Алиса и ее друзья полетели на берег озера, в котором утонул узурпатор Завастр. Ни одного серого меча на берегу они не встретили. Те опасались людей и не скоро еще станут относиться к ним без опаски. Гайдо, поврежденный при посадке, лежал на берегу. От удара вылетела заплата, поставленная на земле. «Я его обманул», – тихо сказал Гайдо. «Он поверил, что я пойду на таран. Но я ведь всего-навсего робот. Я не могу причинить вреда человеку, даже если он очень плохой». «Но он забыл об этом», – сказал Аркаша, – «и перепугался» иначе тебе бы его не догнать простите друзья сказал гайдо что я так неудачно приземлился я спешил несчастный старик произнес тадеуш одно утешение он прожил героическую жизнь ирея затянутая в черный сверкающий комбинезон Стройная, быстрая в движениях, ничем не похожая на ту нежную красавицу, что встретила Алису в лесу под Вроцлавом, ответила. «Еще посмотрим». В ее голосе звучала сталь. И Алиса подумала, что даже Тадеуш немного робеет перед женой, такой он ее никогда раньше не видел. Погуляйте, сказала она, я вас позову. Но никто не ушел. Все стояли за ее спиной и смотрели на Гайдо. Всем было грустно, но по-разному. Алиса жалела кораблик, который хотела летать, любил свою госпожу и был куда больше человеком, чем негодяй за Завастр. Пашка расстраивался, потому что сорвались гонки. А ведь он был почти уверен, что победит. Аркаше было очень жалко, что пострадало замечательное изобретение. Второго такого кораблика во вселенной уже не будет. А Тадеуш беспокоился. Вдруг невероятные изменения, что произошли с его любимой Ириечкой, останутся в ней навсегда. «Сможет ли он полюбить ту незнакомку, что, оказывается, скрывалась в его нежной Ирии?» Эти тревожные мысли заставили его спросить, «Как там наша вандочка? На что Ирия совершенно спокойно ответила, «Не беспокойся, она с твоей мамой». И с этими словами она скрылась внутри Гайдо. Часа два Ирия провела в кораблике. Остальные далеко не отходили, а вдруг понадобится помощь. Иногда изнутри доносились вздохи. Гайдо страшно страдал, а Ирия Гай, разбираясь в повреждениях, совсем его не жалела. Потом Алиса пошла к озеру. Через каждые десять минут над озером поднимался высокий фонтан воды, и с грохотом обрушивался вниз. Маленький серый мячик выкатился из-под камня и осторожно покатился к Алисе. Алиса замерла, боялась шелохнуться, чтобы не испугать малыша. Но из-за камней раздался предупредительный свист, и мячик стремглав покатился обратно. Подошел Пашка сел рядом на камне. «Я тут поговорил с ребятами», — сказал он. «Они могут дать нам спасательный катер. Только, боюсь, скорость у него мала». «Кто эти ребята?» — спросила Алиса. «Из экипажа всеобщего умиления. Приглашали меня к ним стажером». «Неужели не согласился?» — спросила Алиса. Пашка почуял подвох в вопросе и ответил равнодушно. Не буду же я им объяснять, какая у меня несознательная мать. Да, согласилась Алиса, с Марьей Тимофеевной тебе не повезло. Она не оценит твоих способностей. Сама хороша, вдруг озлился Пашка, наследная принцесса. Вот расскажу в школе ребятам, с смеху лопнут. «Не стоит рассказывать», — ответила Алиса серьезно. «Мы с тобой понимаем, что все эти королевства и империи — вчерашний день человечества. А ведь императрица говорила все это серьезно, и потом умерла. Для них это не шутки». «Ладно, понимаю, не маленький» им после этого узурпатора лет десять придется приводить планету в порядок ты туда полетишь может слетаю сказала алиса но только после того как там будет республика правильно сказал пашка он помолчал кидая камешки в озеро на том берегу горело зарево далекого вулкана красное солнышко стремительно пронеслось над головами. Тени вытянулись, сократились и вытянулись снова. «А может, все-таки расскажешь, что ты такого сделала?» «Когда?» «Не крути, ведь не стало бы та императрица просто так престол передавать. Что-то ты натворила». «Ничего не натворила», сказала Алиса. «Я знаю, ты скрытная», — сказал Пашка. «И теперь уж нам никогда ничего не узнать». «Не скрытная, а скромная», — сказал Аркаша, который подошел к ним и остановился, глядя на зарево вулкана. «Ты бы уж давно всему миру возвестил о своем подвиге». «А может и не было...» никакого подвига, спросил Пашка. Он дразнил Алису, любопытство убивало его. Тогда Алиса поднялась и пошла к Гайдо. Кому нужны эти пустые разговоры? Ведь мальчики не знали императрицу, не были в подземелье, не видели пауков, не разговаривали с коварным узурпатором. От того, что люди не знают, им не объяснишь». Алисе было грустно. Через два часа Ирия, наконец, вылезла из Гайдо и сказала. «Здесь его не починишь». «Значит, все-таки можно починить?» – радостно спросил Пашка. «Боюсь, что он уже никогда не станет таким, как прежде». «А все-таки можно починить?» только на земле, сказала Ире. Или на Вестере. А это сложно? спросил Аркаша. Сложно, ответила Ире. Вам не справиться. Жалко, сказал Аркаша. А вы нам не поможете? Нет, ответил быстро Тадеуш, который только что вернулся из ближайшего ущелья где собирал местные растения. Он не хотел терять времени даром. Ирия возвращается во Вроцлав, нас ждут. Ирия поглядела на Гайдо, потом на мужа. Взгляд ее смягчился, и она сказала добрым голосом. «Тадеуш, мой любимый, пойми меня. Я была очень несправедлива к моему другу. Если бы я не забыла о нем, может, ничего бы плохого не случилось. Я очень люблю тебя и нашу малышку. Но прежде чем снова стать домашней, тихой, хозяйственной женой, я должна отплатить Гайдо за все, что он для нас сделал». Тадеуш не стал спорить. Он был умным человеком и уже понял, что в его жене «Существует два совсем разных человека, и ему придется теперь быть мужем обеих Ирей». «Спасибо», – тихо произнес Гайдо. «Ирия», – сказал Пашка, – «я в твоем распоряжении. Ты можешь заставить меня работать круглые сутки, доставать материалы, паять, лудить, ковать, приносить гвозди». А что такое гвозди? удивилась Ирия. Это я в переносном смысле, сказал Пашка. Если в переносном, тогда не перебивай, сказала Ирия, и Пашка сразу сник. Тогда Ирия чуть улыбнулась и добавила: Конечно, я не откажусь от вашей помощи, друзья, потому что мне тоже очень хочется, чтобы Гайдо смог участвовать в гонках.